Здесь оратор был прерван рукоплесканиями, неудержимыми, почти иступленными. Конечно, аплодировала не вся зала, но половина-то зала все-таки аплодировала. Аплодировали отцы и матери. Сверху, где сидели дамы, слышались визги и крики. Махали платками. Председатель изо всей силы начал звонить в колокольчик. Он был, видимо, раздражен поведением залы, но очистить залу, как угрожал недавно, решительно не посмел. Аплодировали и махали платками оратору даже сзади сидевшие на особых стульях сановные лица, старички со звездами на фраках, так что, когда угомонился шум, председатель удовольствовался лишь прежним строжайшим обещанием очистить залу. А торжествующий и взволнованный Фетюкович стал опять продолжать свою речь. «Господа присяжные заседатели, вы помните ту страшную ночь, о которой так много еще сегодня говорили, когда сын через забор проник в дом отца и стал, наконец, лицом к лицу со своим родившим его врагом и обидчиком? Изо всех сил настаиваю». Не за деньгами он прибежал в ту минуту. Обвинение в грабеже есть нелепость, как я уже и изложил прежде. И не убить! О, нет! Вломился он к нему. Если бы имел преднамеренно этот умысел, то озаботился бы, по крайней мере, заранее хоть оружием. А медный пест он схватил инстинктивно, сам не зная зачем». Пусть он обманул отца знаками, пусть он проник к нему. Я сказал уже, что ни на одну минуту не верю этой легенде, но пусть так и быть предположим ее на одну минуту. Господа присяжные, клянусь вам всем, что есть святого, будь это не отец ему, а посторонний обидчик Он, пробежав по комнатам и удостоверясь, что этой женщины нет в этом доме, он убежал бы, стремглав, не сделав сопернику своему никакого вреда. Ударил бы, толкнул его, может быть, но и только, ибо ему было не до того. Ему было некогда, ему надо было знать, где она. Но отец, отец, о, все сделал лишь вид отца». Его ненавистника с детства, его врага, его обидчика, а теперь чудовищного соперника». Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, рассуждать нельзя было, все поднялось в одну минуту, это был аффект безумства и помешательства, но и аффект природы, мстящей за свои вечные законы безудержно и бессознательно, как и все в природе. Но убийца и тут не убил. «Я утверждаю это! Я кричу про это!» «Нет! Он лишь махнул пестом в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьет!» «Не будь этого рокового песта в руках его, и он бы только избил отца, может быть, но не убил бы его!» «Убежав, он не знал, убит ли поверженный им старик!» Такое убийство не есть убийство, такое убийство не есть и отцаубийство. Нет, убийство такого отца не может быть названо отцаубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку. Но было ли? Было ли это убийство в самом деле, взываю я к вам снова и снова из глубины души моей? Господа присяжные, вот мы осудим его, и он скажет себе, эти люди ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не накормили и не напоили меня, и в темнице нагова не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался». Я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол, они жестоки, и я буду жесток. Вот что он скажет, господа присяжные, и клянусь, обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем, чтобы спасти и возродить его душу навеки, если так? то подавите его вашим милосердием. Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет, и ужаснется душа Его. Мне ли снести эту милость, мне ли столько любви? Я ли достоин ее? Вот что Он воскликнет. О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое! Но благородное сердце, господа присяжные, Оно преклонится пред вашим подвигом, Оно жаждет великого акта любви, Оно загорится и воскреснет навеки. Есть души, которые в ограниченности своей Обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием, Окажите ей любовь, И она проклянет свое дело, Ибо в ней столько добрых зачатков. Душа! расширится и узрит, как Бог милосерд, и как люди прекрасны и справедливы, его ужаснет, его подавит раскаяние и бесчисленный долг, предстоящий ему отсели. И не скажет он тогда «я сквитался», а скажет «я виноват» пред всеми людьми и всех людей недостойнее». В глазах раскаяния и жгучего страдальческого умиления он воскликнет «Люди лучше, чем я, ибо захотели не погубить, а спасти меня». «О, вам так легко это сделать, этот акт милосердия, ибо при отсутствии всяких, чуть-чуть похожих на правду улик, вам слишком тяжело будет произнести «Да, виновен». Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного. Слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? Мне ли ничтожному напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего? Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух, и смысл спасения и возрождения погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то вперед, Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы. Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели». В ваших руках судьба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды русской. Вы спасете ее, вы отстоите ее, вы докажете, что есть кому ее соблюсти, что она в хороших руках.